Не случайно совпадение времени создания проекта с такими событиями, как находка слова о полку Игореве, как обращение к истории Карамзина, в великом произведении которого «История государства российского» приводится летописные сведения о гениальном древнерусском иконописце Андрея Рублёве. Как мы знаем, единственный рукописный список слова о полку Игореве погиб при пожаре в Москве в 1812 году. Не сохранилась и летопись единственным достоверным упоминанием о деятельности Андрея Рублёва. И если бы Мусин-Пушкин и Малиновский не издали текст слова, если бы Карамзин не включил дословно тот самый отрывок из летописи в свою историю, мы бы могли остаться в неведении еще на долгие годы. К счастью, этого не произошло. Проект, о котором пойдет речь, предполагал подобное же издание в области древнейшей музыки, но оно, увы, не состоялось. Кто оценит невосполнимость этой потери? В мире существует не так уж много музыкальных систем, но не так уж и мало, если учесть, что музыкальная система, как и языковая, не может строиться произвольно, а зиждется на твердых законах, которые нельзя просто выдумать из головы или учредить неожиданным указом. Многие уже привыкли к нотной системе, когда на пяти длинных во всю страницу линейках обычно наносятся круглые значки с вертикальными линиями. В зависимости от начертания этих круглых знаков и соединения вертикальных линий определяется длительность звука, его высота. Дополнительные значки на таком нотном стане определяют размер, в котором должна воспроизводиться мелодия, ее ритм, наконец, характер ее звучания, если грустно, то минор, если весело, задорно, то мажор. Для знания этого вовсе не нужно иметь специального музыкального образования. Но если вполне возможно понять смысл прочитанного древнерусского текста, скажем, 12-17 столетий, потому что структура этого текста и многие слова остались неизменными и по сей день то музыкальную нотацию этого же периода куда труднее понять, а то не понять и вовсе. Почему? Происходит это от того, что пятилинейная система записи нот утвердилась на Руси только к концу 17 столетия. До этого же в ходу была совсем иная нотная грамота. Никаких линеек не было и в помине. Для записи ноту потребляли специальные знаки. А так как музыка в Древней Руси была нераздельно связана с текстом и не могло быть и речи о том, чтобы она существовала сама по себе, отдельно, без слов, то и систему нотного обозначения целиком именовали так — знаменное пение. Знаменное пение, как мы уже знаем, было органичной частью миросозерцания древнерусского человека. Оно существовало параллельно с народной музыкой, песней, танцами. К великому сожалению, песни не записывались на ноты, они передавались из поколения в поколение из уст, на, на память. Знаменное пение требовало большей строгости и правильности в исполнении, потому что было связано с духовной жизнью людей, происходило из недр православной церкви, поэтому-то его тщательно записывали, дабы не было ошибок и разногласий. Если взять в руки старинную нотную книгу, то первоначально нам может показаться, что перед нами обычный древнерусский текст. В самом деле, начинается страница такой книги с витиевато, выписанной заглавной буквицей. Затем идут обычные слова Предложение, словом, никакого намека на ноты. Но если внимательно присмотреться, то нетрудно заметить, что над каждой строкой текста терпеливая рука песса нанесла еще один ряд замысловатых значков, похожих на малопонятную грамоту. Это и есть древняя нотная запись. Такие ноты назывались еще и крюками. Крюки эти, непонятные для нас, прекрасно разбирал и по ним воспроизводил мелодию любой образованный россиянин. Знаменная или крюковая нотация появилась на Руси после принятия христианства в конце XI-начале XII столетия под влиянием подобной же византийской традиции. А появление на Руси первых нотных певческих рукописей повествовала все та же степенная книга, написанная во второй половине XVI века. Существуют нотные рукописи еще более раннего времени. Такие ноты вообще невозможно воспроизвести, если, правда, не считать, что по ним пели точно так же, как и по другим знаменным. В тексте книги нет никаких обозначений, кроме регулярно проставленных специальных точек, которые явно указывают на конец некой мелодической строке, а также упоминание в самом начале, к какому голосу относится песнопение. Видимо, переписчик такой книги прекрасно знал, что тот, кто будет ею пользоваться, разбирается в нотной грамоте не хуже его, а так как книги были редки, и одной рукописью пользовались многие певчие, даже разных поколений, то можно сделать вывод, что музыкальное образование не было уделом узкого круга людей. Мелодии легко заучивались на память, передавались на слух. Певческая традиция была быстро усвоена русскими умельцами. Прошло немного времени, и началась ее активная переработка. В результате чего на Руси появилась совершенно новая крюковая музыкальная письменность, не встречаемая нигде более даже среди славянских народов известный советский музыковед Келдыш, анализируя причины ее появления, пришел к следующему выводу. Эта письменность сложилась не стихийно, не в результате отдельных случайных отклонений от византийской нотации, а явилась плодом сознательных и целенаправленных усилий. С этого самого момента мы можем проследить удивительную закономерность и взаимозависимость в том, как писались упомянутые нами три книги жизни народа «История, литература и искусство». В период